Этого мне так и не суждено было узнать. Казалось, всего через мгновение меня разбудили, тряся за плечо. Я открыл глаза и увидел согнувшегося надо мной Чарима. Слабый свет одной свечи отбрасывал слабые тени на стены комнаты. «Просыпайся, Фитц!» – прошептал он хрипло. «В замок прибыл гонец от Леди Тайм. Она требует, чтобы ты пришел немедленно. Твою лошадь уже готовят «Меня?» Глупо спросил я «Конечно, я приготовил тебе одежду Одевайся, но не шуми Верити еще спит Зачем я ей понадобился?» «Ну, я не знаю В послании об этом не говорилось Может быть, леди Тайм заболел Фитц? Гонец сказал только, что она требует тебя немедленно Я думаю, ты все узнаешь, когда приедешь к ней «Слабое утешение» Но этого было достаточно, чтобы возбудить во мне любопытство. Как бы там ни было, а ехать все равно бы пришлось. Я не знал точно, в каком родстве Леди Тайм была с королем, но она была по положению много выше меня. Я не смел пренебречь ее приказом. Я быстро оделся при свете свечи и покинул свою комнату второй раз за эту ночь. Хэнс уже оседлал уголек, и она была готова. Вместе с парой непристойных шуток о моей ночной поездке. Я посоветовал ему не скучать, пока мне не будет, и уехал. Стражи, предупрежденные о моем скором появлении, без задержек выпустили меня из замка. Дважды в городе я спутал поворот. Ночью все выглядело по-другому. Вдобавок, днем я не особенно обращал внимания на дорогу. Наконец, я нашел двор трактира. Обеспокоенная трактирщица не спала, и в окне ее горел свет. «Она стонет и зовет вас уже почти час!» встревоженно сказала она. «Боюсь, что это серьезно, но она не хочет впускать никого, кроме вас!» Я поспешил по коридору к ее двери и осторожно постучал, ожидая, что в ответ вредная старуха вполне может визгливо приказать мне убираться и не беспокоить ее. Вместо этого я услышал дрожащий сторм. а а это ты, наконец! Поспеши, мальчик, ты мне нужен!» Я набрал в грудь побольше воздуха и поднял щеколду. Я вошел в полутемную душную комнату, задерживая дыхание от водопада запахов, хлынувших мне в ноздри. Запах смерти вряд ли был бы хуже этого, подумал я про себя. Тяжелые занавеси закрывали кровать. Единственным источником света в комнате была оплывающая в подсвечнике свеча. Я поднял ее и подошел ближе к кровати. Леди тайны. Что случилось? Спросил я тихо. Мальчик. Тихий голос раздался из темного угла комнаты. «Чейт?» — сказал я и мгновенно почувствовал себя полным дураком. «Нет, времени для объяснений. Не огорчайся, мальчик. Леди Тайма дурачила в свое время много народу и будет продолжать в том же духе. По крайней мере, я на это надеюсь». Теперь доверься мне, не задавая вопросов Просто делай то, что я скажу Сперва иди к трактирщице Скажи ей, что у леди Тайм приступ И ее нельзя трогать несколько дней Скажи, чтобы ее не тревожили ни при каких обстоятельствах Ее правнучка приедет ухаживать за ней Кто? Это уже устроено Ее правнучка будет приносить ей еду и все необходимое. Просто подчеркни, что леди Тайм нужна тишина и пусть ее оставят в покое. Пойди и скажи это. Так я и сделал. Я был так потрясён что говорил весьма убедительно. Трактирщица заверила меня, что не позволит никому даже постучать в дверь, потому что... Очень бы не хотела потерять благоволение Леди Тайм к ее трактиру и ее слугу Из чего я заключил, что Леди Тайм платит ей воистину щедро. Я снова тихо вошел в комнату, бесшумно закрыв за собой дверь. Чейд задвинул засов и зажег новую свечу от мерцающего агарка. Потом разложил на столе небольшую карту. Я заметил, что на нем была дорожная одежда, черный плащ, такие же черные сапоги, камзол и штаны. Он внезапно стал выглядеть другим человеком, очень подтянутым и энергичным. Может, и старик в изношенном халате, лишь одна из его масок, подумалось мне. чей посмотрел на меня, и на мгновение я готов был поклясться, что смотрю на Верити, солдата. Наставник не дал мне времени на размышления. Здесь, между Верити и Келвером, все пойдет, как пойдет. А у нас с тобой есть дело в другом месте Сегодня я получил послание Пираты красных кораблей Нанесли удар по городку Под названием Кузница Это так близко к Баккипу Что уже не просто оскорбление Это настоящие угрозы И они атаковали как раз в то время Когда Верити отправился В ладную бухту Не говори мне, что они не знали Что он уехал из Оленьего замка Но это не все Они взяли заложников и утащили их на свой корабль и отправили послание в Баккип самому королю Шрюду. Они требуют золота, много золота, а иначе вернут заложников в поселок. Ты хочешь сказать, что пираты убьют их, если не получат золото? Нет Чей-то свирепо замотал головой Вылитый медведь, на которого напали пчелы Нет Послание было совершенно ясным Если мы заплатим, они убьют их Если нет, отпустят Посланец был из кузницы Человек, чья жена и сын тоже попали в плен Он настаивал на том, что все передает правильно Тогда я не понимаю, что здесь думать — фыркнул я. На первый взгляд... Я тоже не вижу, о чем тревожиться, но человек, который доставил послание Шрюду, все еще дрожал, хотя ему пришлось довольно долго скакать. Он не смог ничего объяснить и даже не смог сказать, стоит ли, по его мнению, платить золото или нет. Все, что он мог, это снова и снова повторять, как улыбался капитан корабля, и как остальные пираты хохотали, когда он обещал отпустить заложников, если мы не заплатим. «Поэтому, — продолжал чейт мы с тобой отправляемся посмотреть, в чем там дело, ты и я. Сейчас. Прежде чем король даст какой-нибудь официальный ответ, даже прежде чем узнает Верити. Теперь будь внимателен. Вот эта дорога, по которой мы прибыли в Ладную бухту, Видишь, как она следует изгибу береговой линии? А вот это тропа, по которой мы поедем теперь. Она идет гораздо прямее, но там местами болота и крутые склоны, так что по ней никогда не ездили на телегах. Но всадники ездят по ней, если им дорого время. Вот здесь, на берегу, нас ждет маленькая лодка. Переплыв в залив, мы выиграем много времени и сократим путь на много миль. Мы высадим сытут и поднимемся наверх в кузницу.